Глава 17. На следующее утро, в самый неприятный час, миссис Найтвинг собирает старших учениц в большом холле. Девушки дремлют на ходу, Школьные формы застегнуты кое-как, волосы едва приглажены в торопях. Многие труд глаза. Но мы не осмеливаемся зевать. Миссис Найтвинг собрала нас здесь не ради ранней чашки чая и нежных поцелуев. В воздухе витает угроза, близится нечто ужасное. Я боюсь, что нас все таки заметили прошлой ночью. «Надеюсь, это не связано с костюмированным балом?» Беспокоится Элизабет, и Сесилия шикает на неё. Через пять минут в холл врывается миссис Найтвинг с таким мрачным выражением лица, что мы застываем, как замороженные. Она останавливается прямо перед нами, заложив руки за спину, скинув подбородок. И глаза у нее хищные, как у лисицы. «Совершено весьма серьезное преступление. Из тех, которые невозможно оставить безнаказанными», — говорит директриса. «Вы знаете, о чем я говорю?» Мы осторожно, с опаской качаем головами. Я чуть не теряю сознание от панического страха. Миссис Найтвинг обжигает нас властным взглядом. «Камни восточного крыла были осквернены», — говорит она. Отчетливо произнося каждое слово. Их разрисовали странными знаками. «Кровью!» Все девушки разом громко ахают. Я ощущаю и ужас, и возбуждение. Восточное крыло, кровь, тайное преступление. Об этом будут отчаянно сплетничать по меньшей мере неделю. «Прошу тишины!» — рявкает миссис Найтвинг. «Знает ли кто-то хоть что-нибудь об этом преступлении?» Если вы начнете покрывать друг друга, выбрав молчание, вы окажете кому-то дурную услугу. Я думаю о прошлой ночи, о фигуре, мелькнувшей в темноте. Но я, само собой, не могу рассказать об этом миссис Найтвинг, потому что тогда мне пришлось бы объяснять, почему я бродила там, вместо того, чтобы лежать в постели. «Неужели никто не выйдет вперед? продолжает напирать миссис Найтвинг. Мы молчим. Очень хорошо. Если никто не желает признаваться, наказаны будут все. Вы возьмете ведра и щетки и будете все утро отмывать испачканные камни, пока они не заблестят как новенькие. Но миссис Найтвинг! скрикивает Марта, заглушая тихий ропот. Неужели мы действительно должны отмывать кровь? Боюсь, я потеряю сознание. Со слезами в голосе говорит Элизабет. «Ничего подобного вы не сделаете, Элизабет Пул». Ледяной взгляд миссис Найтвинг мигом осушает слезы Элизабет. «Восстановление восточного крыла — очень важное дело. Мы ждали этого долгие годы, и никому не будет позволено остановить работы. Разве мы не хотим, чтобы школа Спенс выглядела наилучшим образом ко дню костюмированного бала?» «Да, миссис Найтвинг», — отвечаем мы. «Подумайте, как вы будете горды, когда через многие годы вернетесь сюда, возможно, с собственными дочерьми, и сможете сказать, «Я училась здесь, когда все эти камни возвращали на место». Мистер Миллер и его рабочие каждый день тяжко трудятся, восстанавливая восточное крыло. И вы можете подумать об этом, когда будете чистить камни». «Ха! Когда вы вернетесь с собственными дочерьми?» — фыркает Фелисити. «Уж можете быть уверены, я-то никогда сюда не вернусь». «Ох, мне этого не вынести! Прикасаться к крови!» Элизабет морщит нос. Вид у нее совсем больной. Сисилия осторожными круговыми движениями трёт камень. «Я совершенно не понимаю, почему нужно наказывать всех?» У меня руки болят, ворчит Марта. Тс! Останавливает ее Фелисити. Слушайте, на лужайке миссис Найтвинг яростно допрашивает Бригит, а мистер Миллер стоит рядом, сложив руки на груди. Это ты сделала, Бригит. Я всего лишь хочу услышать честный ответ. <связано> да нет же, миссус, сердцем клянусь, это не я. Я не желаю, чтобы девушек пугали какими-то колдовскими знаками и разговорами о феях и прочим в этом роде. «Да, миссус». Мистер Миллер хмурится. «Это они, цыгане. Им нельзя доверять. Чем скорее вы их отправите отсюда, тем лучше мы все будем спать. Я знаю, у вас, леди, очень нежные чувства». «Могу вас заверить, мистер Миллер, что в моих чувствах нет ни малейшей нежности?» — огрызается миссис Найтвинг. «И все равно, мэм, «Только скажите, и мы с рабочими позаботимся об этих цыганах. Ради вас!» На лице миссис Найтвинг явственно читается отвращение. «В этом нет необходимости, мистер Миллер. Я уверена, подобная глупая выходка больше не повторится». Миссис Найтвинг пристально смотрит на нас, и мы мигом опускаем головы и трем камни изо всех сил. «Как вы думаете, кто это сделал?» — спрашивает Фелисити. Я думаю, а вдруг мистер Миллер прав? И это цыгане, говорит Сесилия. Они злятся из-за того, что им не дали работы. А чего еще ожидать от людей такого рода? вторит ей Элизабет. Но это могла быть и Бригит, говорит Марта. Вы ведь знаете, какая она странная, и эти ее сказки. Представить не могу, чтобы Бригит среди ночи выбралась из постели, чтобы разрисовать камни. Она же целыми днями напролет жалуется, что у нее спина болит. Напоминаю я им. Сесилия окунает щетку в ведро смутно-красной водой. А если предположить, что это просто хитрость с ее стороны? Что если она на самом деле ведьма? Она так много знает о феях и всяком таком? Округлив глаза, говорит Марта. Подозрения превращаются в игру. Фелисити тоже таращит глаза, копируя Марту. И наклоняется к ней. Ты подумай вот о чем. Разве у хлеба, который она печет, нет привкуса детских душ. Я сейчас упаду в обморок и прижимает ладонь ко лбу. Я серьезно говорю, Фелисити, Уоррингтон, сердится Марта. О, Марта, да ну ты же никогда не бываешь серьезной, подразнивает ее Фелисити. Но зачем было помечать восточное крыло кровью? спрашиваю я. Сисили некоторое время размышляет над моим вопросом. Из мести, чтобы напугать рабочих. «Или чтобы пробудить злых духов», — предполагает Марта. «А что, если это знак какой-то колдуньи или самого дьявола?» — шепчет Элизабет. «Это может быть и для защиты», — говорит Энн, продолжая скрести камень. Элизабет фыркает. «Для защиты? От чего?» «От зла», — отвечает Энн. Сесилия щурится. Да ты-то откуда знаешь? Ин внезапно осознает, что вступила на скользкую почву. Я. Я читала о таком в би... библии. Что-то особенное мелькает в глазах Сесилия. Это ты сделала? Ин роняет щетку в ведро, и грязная вода выплескивается ей на фартук. Н нет, я. Я этого не делала. Тебе завидно, что мы счастливы? что мы разговариваем о чайных приемах и вечеринках и ты хочешь все это разрушить. Нет, не хочу. Эн вытаскивает щетку из ведра и снова принимается за работу, но при этом бормочет что-то себе под нос. Сесили хватает ее за плечи и поворачивает лицом к себе. Что ты сказала? Прекрати, Ссилия, говорю я. Эн краснеет. Но ничего. «Что ты сказала? Мне бы хотелось это услышать». «Мне тоже», — вторит ей Марта. «О, Сесилия, да что с тобой?» — возмущается Фелисити. «Оставь ее в покое, слышишь?» «Я имею право знать, что она сказала у меня за спиной», — заявляет Сесилия. «Ну же, Эмб повтори это. Я требую, чтобы ты повторила». «Я сказала, что однажды ты об этом пожалеешь». — шепчет Энн. Сесилия хохочет. «Я? Пожалею? Да что, скажи на милость, ты можешь мне сделать, Энн Брэдшоу? Что вообще ты могла бы мне сделать когда-нибудь?» Энн смотрит на камни и принимается тереть четко одно и то же место. «Думаю, ничегошеньки», — продолжает Сесилия. «Через месяц ты займёшь надлежащее место прислуги. Ты для него предназначена. И давно пора понять и признать это». Наша работа, наконец, закончена. Мы выплескиваем из ведер омерзительную воду и тащимся к школе. Измученные и грязные. Разговор перешел на предстоящий бал и костюмы, которые мы наденем. Сесилия и Элизабет хотят быть принцессами. Им не терпится начать выбирать шёлк и атлас, из которого им сошьют чудесные платья. Фелисити твердит, что она будет валькирией. Я говорю, что мне хотелось бы выступить в роли Элизабет Беннет, героини Мисс Остин. Но Фелисити заявляет, что это самый скучный костюм за всю историю костюмированных балов, и что, само собой, никто и не поймет, кого я изображаю. Мне хотелось посоветовать Сесили прыгнуть в озеро, бормочет она. И почему-то этого не сделала? Спрашиваю я. А что, если она наврет миссис Найтвинг, будто это я разрисовала камни? Что, если миссис Найтвинг ей поверит? Что, если? Что, если? С раздражённым вздохом передразнивает её Фелисити. «А что, если бы ты хоть раз восстала против нее? «У них вся власть», — жалуется Энн. «Да, да потому что ты сама им ее отдала». Энн отворачивается от Фелисити, задетая. «Я и не ожидала, что ты поймешь. «Да», — рявкает Фелисити. «Ты права. Я никогда не пойму твое вечное желание просто лечь и умереть». «Если ты хотя бы не попробуешь бороться, мне будет ничуть тебя не жаль». Время у нас расписано, как у солдат. За уроком музыки — урок французского языка. Потом перерыв на линч, и нам подают скучнейшую вареную треску. Потом урок танцев. Мы заучиваем движение кадрили и вальса. Поскольку сегодня день стирки, нас отправляют в прачечную, чтобы мы отдали прачке свое белье и платье, а заодно и заплатили ей за работу. Потом мы переписываем предложение из Николаса Никольби, мистера Диккенса, совершенствуя каллиграфию. Миссис Найтвинг шагает между ровными рядами столов, делая замечания о красоте петель и завитков букв. Если мы сажаем на лист кляксу, а при том, что чернила стекает с перьев и пальцы у нас устали, это неизбежно, мы должны заново переписывать всю страницу. Когда директриса объявляет о конце урока, у меня косят глаза — а пальцы, похоже, никогда больше не смогут разогнуться. Когда опускается вечер, мы окончательно измотаны. Я никогда не была так рада виду кровати. Я натягиваю тонкое одеяло до подбородка, и как только голова касается подушки, я погружаюсь в сон, запутанный как лабиринт. Леди в лавандовом платье кивает мне, выглядывая из густого лондонского тумана. Я следую за ней к книжной лавке. Она вытаскивает с пола книги, пока, наконец, не находит ту, которая ей нужна. Она кладёт её на стол, открывает и начинает рисовать, покрывая страницы непонятными линиями и значками, которые напоминают мне карту. Она с бешеной скоростью чертит по странице, но нас перебивает стук лошадиных копыт. Глаза леди расширяются от страха. Окно вдруг затягивает морозными узорами. Холодный туман вползает сквозь трещины в двери. Дверь внезапно распахивается. Гнусный монстр в оборванном плаще принюхивается. Это ищейка из зимних земель. «Жертва!» — завывает монстр. Я, просыпаюсь и обнаруживаю, что сбросила все до единой книги с полки. Они грудой лежат на полу. Энн сонным голосом окликает меня. «Джема, почему ты устроила такой шум?» «Я... у меня был кошмар». «Извини». Она переворачивается на другой бок и снова засыпает. Сердце все еще бешено колотится. Я начинаю перебирать книги. Джейн Эйр страшно изодрана. Я горю над ней, как будто пострадала я сама. А вовсе не мисс Эйр. Книга «Джунгли» мистера Киплинга тоже изорвана. Гордость и предубеждение мисс Остин слегка потрёпана. Но в общем осталась цела. Но единственной книгой, полностью избежавшей надрывов и царапин, Оказалась история тайных обществ, и я должна порадоваться, что хоть что-то выжило после моего ночного налета. Я аккуратно возвращаю книги на полку, корешками наружу, кроме гордости и предубеждения, потому что мне нужно утешение давнего друга. Мисс Остин составляет мне компанию в свете лампы. Мы вместе до самого утра, когда я, наконец, засыпаю, и мне снится мистер Дарси, который так хорош, как только может мечтаться любой девушке.